Глава восьмая. Глядя в зеркало. Такси миновало вывеску вестерн Inn, установленную на двух деревянных столбах, и затормозило на стоянке отеля. Варвара расплатилась карточкой канала «Улыбнись» и вышла из машины. Первое, что она увидела, окинув взглядом стоянку, оказался серый микроавтобус «Форд». «Ну, зашибись!» — произнесла Варвара, чувствуя, что начинает потихоньку ненавидеть этот автомобиль. «А чего ты ожидала?» — пожал плечами Никита. «Они попользовались нашим фургоном и вернули его на место. Я бы сказал, что со стороны грабителей это довольно любезно». «Да, настоящие джентльмены!» — скривилась Варвара. «А может, они живут в этой же гостинице?» И спят прямо у тебя за стенкой. Об этом ты не думал? Очень даже вероятно, кивнул Никита. Хотя с такими способностями, как у них, я бы предпочел пятизвездочный отель, а не хостел. Да чего уж там, при желании они могли бы переночевать на этой, как ее. На военной базе, где зеленых человечков изучают, зоне 55. Зоне 51. Не вздумай ляпнуть такое при папе. Ему может плохо сделаться. С этими словами Варвара направилась к фургону. «Может, ну его?» — спросил Никита, следуя за напарницей. «А теперь-то почему?» — поинтересовалась Варвара. «Или ты считаешь, наши грабители решили переночевать на стоянке?» Быстрый осмотр показал, что все двери заперты, а в кабине пусто. «Ушли», — констатировала Варвара. «С катертью дорога!» «И диск унесли!» «Это и так понятно, в машине темно, а диск светился, помнишь?» «Интересно, с чего бы ему светиться?» сказала Варвара, направляясь к веранде, протянувшейся вдоль корпусов коробок и заменявшей коридор. «Золото — это металл, а металл не может светиться». «Как раз наоборот», — возразил Никита. Спираль в лампочке сделана из вольфрама. И когда через нее пропускают электрический ток, металл начинает светиться. «Пускай так», — недовольно бросила Варвара. «Я, к твоему сведению, журналист, а не физик. Но все равно это странно. Грабители что-то делают с диском. Что-то такое, от чего он начинает светиться, хотя золото — не вольфрам». «Не злись». Я просто хочу сказать, что этому наверняка есть научное объяснение. Какой-нибудь неизвестный физический феномен. Проще всего объявить наши грабители колдунами, которые выкрали диск, чтобы разбудить Ктулху. Но тогда мы будем ничуть не лучше дикарей, которые верят в... «Слушай», — резко произнесла Варвара, — «ты же веришь в Бога, да? И при чем здесь физика? И вообще наука? Одну другому не противоречит вообще-то». «А вот всякие суеверия и чертовщина, с этим верующему человеку надо быть очень осторожным». «Конечно», — фыркнула Варвара. «Читала я ваш молот ведьм. Книжка, кстати, написана двумя уважаемыми католическими священниками. Замечательное руководство для начинающих инквизиторов. Особенно мне понравилась глава пропытки». «Ну, это же давно было, еще в Средневековье. С тех пор многое изменилось». Изменилось, Например, католическая церковь наконец признала, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Когда это было? В 1992 году, кажется. Варвара была уверена, что такой аргумент поставит Никиту на место. Но оказалось, ее напарник разбирался в истории католической церкви не хуже, чем Дмитрий Шум в памяти снежного человека. «Ты просто цитируешь непроверенные факты, которые пишут в интернете», — сказал он. В 92-м был официально реабилитирован Галилей, а его теорию католическая церковь признала еще в 1822 втором, 200 лет назад. «Ой, можно подумать от того, что Папа Римский подписал какую-то дурацкую бумажку, земля и солнце поменялись местами, и...» Таосовская дискуссия, грозившая перерасти в настоящий спор была прервана самым неожиданным образом. Двор провинциального американского отеля огласило хриплое басовитое пение. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша. «А, блин, ступенька!» «Понаделали ступенек, капиталисты проклятые!» Варвара оглянулась и увидела дядю Толю который шел опираясь на плечо своего коллеги, звукооператора Олега. С первого взгляда было ясно, что этот вечер они провели в ближайшем баре. — А вот и наша молодая смена! — добродушно воскликнул дядя Толя, поравнявшись с бригадой канала «Улыбнись». — Чуешь, Олежа, как нам с тобой юное поколение в затылок дышит? — Нет, — отозвался Олег, — не чую. И зря. Мы же с тобой динозавры. Я полжизни на пленку снимал, понимаешь? А сейчас, куда ни глянь, одни компьютеры. Нет, пора нам перед... передавать эстафету. Уступать дорогу молодым профессионалам. Ага, тогда-то телевидению капец и настанет, — проворчал Олег. С такими профессионалами. Слушая дядю Толю, Варвара невольно расплылась в улыбке. После всех странностей и пугающих происшествий его привычный треп казался чем-то родным и успокаивающим. Ну что, как прошел съемочный день? поинтересовался дядя Толя заговорщицки подмигивая. Удалось снять живого инопланетянина? Конечно, в тон ему ответила Варвара. А у вас как дела? Обошлось без зеленых человечков на этот раз? Оператор расхохотался, согнувшись пополам и тряся головой так, что очки с толстыми линзами сползли на кончик мясистого носа. Варвара даже испугалась, что они упадут и разобьются. — Не, мы с Олежей меру знаем, — сказал дядя Толя, отсмеявшись. Вытерев выступившие слезы, он выдрузил очки обратно на переносицу, пригладил бороду и драматическим полушепотом добавил — А вот Федю сегодня что-то понесло. Весь вечер дул виски и жаловался бармену на Елену Павловну. А толку бармен то по-русски не бум бум. В смысле? Улыбка сползла с лица Варвары. Фёдор Иванович с вами был. Ну да. Страдает человек от неразделенной любви и все тут. Вот мы и с Олегом решили его подбодрить. Взяли с собой. Странно. А мы Федора Ивановича в городе видели, вместе с фургоном. — Не, это вы обознались, — отмахнулся дядя Толя. — Федя бы в таком состоянии за руль не сел. — А завтра ему нашу бригаду по пустыне катать, между прочим, — буркнул Олег. — Идем, нам с тобой тоже чуть свет подниматься. Технари направились к своему номеру, а Варвара повернулась к Никите с таким видом, словно это по его вине Федор Иванович оказался одновременно в двух местах. И как это понимать? Как он мог быть сразу и на фестивале, и в баре? «Мне кажется, им заменили воспоминания», сказал Никита, глядя вслед старшим коллегам. Наверняка Федор Иванович и сам подтвердит, что был в баре. «И это уже не гипноз». Это настоящая телепатия, как в папиных передачах. Никита лишь развел руками. Попрощавшись на веранде, напарники разошлись по своим апартаментам. Варвара открыла дверь, коснувшись замка электронным ключом, и зашла в номер. Внутри было темно и прохладно. Весь день над просторами Нью-Мексико пылал раскаленный до бела солнечный диск. Вечером этот пустынный штат напоминал медленно, слишком медленно остывающую жаровню. Стоило выключить сплит-систему, и спустя полчаса любое помещение превращалось в духовку. К счастью, Варвара была опытной путешественницей, и к тому же русской. По идее, электричество в номер подавалось только если вставить ключ-карту в специальное устройство на стене. Однако Варвара знала, что подойдет любая пластиковая карта, а не только та, что служила ключом от входной двери и которую приходилось забирать, покидая номер. Варвара щелкнула выключателем, и под потолком загорелись точечные лампы. Тускловатый рассеянный свет пролился на одноместную кровать и сцарапанную тумбочку, небольшой телевизор, закрепленный на кронштейне, и дешевые бумажные обои. В пластиковом кармашке на стене торчала скидочная карта какого-то магазина, благодаря чему сплит-система весь день работала, выдувая через прорези благословенный прохладный воздух. Чувствуя, как тончайшая пленка пота, покрывавшая тело, испаряется и разгоряченная кожа остывает, Варвара прошлась по комнате. Она положила смартфон и ключ-карту на тумбочку, включила телевизор какой-то христианский канал, Никите сто процентов понравилось бы, и стянула футболку с надписью «Уфо». Держая ее двумя пальцами, понюхала и с отвращением бросила на пол. Потом скинула шорты, нижнее белье и босиком направилась в душ. Проведя под струями минут двадцать, по меркам Варвара, не так уж долго, Она вышла из душевой кабинки, вытерлась отельным полотенцем и в него же завернулась. «Price the Lord!» — слышалось из комнаты. «Price the Lord! Brothers and Sisters!» Сотни прихожан отвечали телепроповеднику исступленным аллилуйе. Варвара знала, что в итоге на сцену поднимется какой-нибудь несчастный калека и все закончится чудесным исцелением. Сейчас она затруднялась ответить, почему не переключила канал. Наверное, поленилась. Из-за горячей воды зеркало запотело, и девушка вытерла его ладонью. Придирчиво изучив собственное отражение, она решила, что после дня, проведенного под палящим солнцем, нужно воспользоваться отбеливающим кремом. Пытаясь вспомнить, сколько его оставалось в баночке, Варвара взяла из стакана зубную щетку и тюбик с пастой. Она чувствовала на зубах песок, хотя, возможно, это следовало списать на игру воображения. Когда за день видишь столько песка, все возможно. Варвара, не торопясь, чистила зубы рассеянным взглядом, скользя по зеркалу, раковине, бутылочке с жидким мылом и стакану из тонкого стекла. В голове было пусто, как в тех городках из вестернов по улицам которых ветер гоняет колючие шары перекоти поля. Слишком много событий для одного дня. После всех приключений мозг попросту отказывался обрабатывать новую информацию. Все это время голос проповедника звучал фоном, как шум ветра или шелест прибоя. Варвара не вслушивалась в слова, воспринимая только интонацию. Каким-то непостижимым образом этот бесконечный монолог о чудесах и могуществе Господа, льющийся из телевизионных динамиков, успокаивал, даже убаюкивал. А тех, кто сует любопытный нос в дела Господа Бога нашего, ждут адские муки и вечное пламя». Варвара удивленно моргнула. Ей показалось, что эту фразу телепроповедник произнес по-русски, что, разумеется, исключалось. Для Варвары английский был почти как родной. Спасибо маме, считавшей, что без глубокого знания иностранных языков в журналистике делать нечего. Читая в оригинале «Волшебника страны Оз» и «Алису», маленькая Варя Шум порой забывала, что именно видит перед глазами — кириллицу или латиницу. Сейчас уставший мозг вполне мог сыграть с ней злую шутку, заставив американского проповедника заговорить по-русски. «Кажется, пора спать», — пробормотала Варвара, не вынимая зубную щетку изо рта. «Аллилуйя, brothers and sisters!» — выкрикнул проповедник и вдруг замолчал. В гостиничном номере воцарилась тишина. Все это время Варвара глядела в зеркало на собственное отражение. Внезапно прямоугольник двери за ее спиной сделался черным. В комнате погас верхний свет. Девушка не услышала щелчка выключателя, да и кто бы в самом деле мог его нажать. И первым делом подумала, что в комнате замкнула проводку. «Наверное, не стоило оставлять сплит-систему, включённую на весь день», — мелькнула в ее голове. А в следующий момент из темноты, как утопленник, всплывающий из глубин омута, возник человек в белом. Варвара хотела закричать, но горло сдавил мышечный спазм. Крик поднялся до ложбинки между ключицами и там застрял болезненным пульсирующим комом. В дверном проеме за спиной у Варвары стоял один из грабителей. Его неподвижное лицо выглядело, как чья-то посмертная гипсовая маска. Вот только глаза были пугающе живыми и бездонными. При желании мужчина, застывший на пороге ванной, мог протянуть руку и сорвать с нее полотенце или вцепиться в волосы, еще влажные после душа. Однако он стоял неподвижно. Варвара тоже не двигалась, но не потому, что уподобилась кролику, постричавшему удава или мышонку, которого накрыла тень филина. Она просто не могла пошевелиться. Нет, ее тело не расслабилось, а мышцы не обмякли, как бывает при параличе. Наоборот, спина и шея одеревенели, пресс сделался твердым, конечности напряглись так, что казалось, еще немного и сухожилия начнут лопаться, отрываясь от костей. Сейчас в Варваре оставалось одно — стоять, зажав во рту зубную щетку и ждать. Она чувствовала, что по-прежнему может двигать глазами, но продолжала смотреть в черные зрачки грабителя, отражавшиеся в зеркале. По ее подбородку стекала пена, мятная паста все сильнее жгла язык. Но человек в белом, видимо, не считал, что пауза затянулась, или нарочно тянул время. На его лице не отражалось никаких эмоций. Однако девушка была уверена, что он упивается ее ужасом и беспомощностью, как настоящий маньяк. Разглядывая грабителя, Варвара отметила, что его удлиненные волосы не черные, а скорее темно-каштановые, а глаза серые, аристократичное лицо, тонкие бескровные губы. «Если я запомню его, потом смогу составить фоторобот», — подумала Варвара, внезапно успокаиваясь. В этот момент она перестала быть просто испуганной девочкой и снова стала журналисткой, собиравшей информацию. Нет, этот человек в белой классической рубашке, так похожий на киношного вампира, по-прежнему пугал ее до чертиков. Но Варвара твердо решила выжить из этой ситуации хоть что-то. Изучить врага, понять его возможности. Несмотря на внешнее сходство, Варвара сомневалась, что похищение «Золотого диска» — дело рук братьев. Двое в белом действительно были похожи, но не как родственники, а как представители одной национальности. Хотя какой именно, Варвара затруднялась ответить. Один из них питал странную слабость к ярким аксессуарам, дополнявшим неизменный белый наряд. На фестивале в Перу Варвара увидела его в дурацкой шляпе с ленточками а на параде инопланетян в бабочке изумрудного цвета. Он же имел отметину, тонкий шрам, идущий через правую бровь. Но сейчас за спиной Варвары стоял его напарник, не имевший особых примет и необычных предпочтений в одежде. Парализованная, лишённая возможности сопротивляться, Варвара жадно изучала лицо, смотревшее на неё из запотевшего зеркала скользила взглядом по высокому лбу и гладко выбритым щекам. «Он просто хочет меня напугать», — внезапно поняла Варвара, «потому что от игры в гляделки еще никто не умирал». Грабитель слегка нахмурился, словно услышал ее последнюю мысль, и заговорил. «Глупая, настырная девочка! Мы стали слишком часто встречаться, ты не находишь?» Варвара отчетливо слышала высокий, лишенный живых интонаций голос. При этом губы человека в белом даже не пошевелились. «Ты полезла не в свое дело, а излишнее любопытство, как известно, до добра не доводит. Придется преподать тебе урок, чтобы знала свое место». Все это время левая рука Варвары висела вдоль тела, а правая, согнутая в локте, сжимала зубную щетку. Грабитель прервал затянувшийся зрительный контакт, его взгляд опустился ниже, на флаконы, которые варвара еще днем достала из косметички и расставила под зеркалом. В тот же миг ее кисть разжалась. Щетка осталась торчать во рту, а рука медленно потянулась к пустому стакану. Все правильно, возьми его. Варвара наблюдала, как ее собственные пальцы смыкаются на округлых стенках стакана. Поверхность умывальника была влажной, и донышко отлепилось от нее с чмокающим звуком, как присоска. Ладонью Варвара чувствовала гладкий бок стакана, но не могла разжать пальцы, бросить его или поставить на место. В этот момент она была марионеткой, а человек за ее спиной — кукловодом. Дергающим за ниточки. Варвара сто раз читала в книгах и видела в фильмах, как сильные духом герои, собрав волю в кулак, сопротивляются воздействию злобных телепатов. Стоя посреди маленькой ванной за американского отеля, Варвара поняла, что это полная ерунда. Она попыталась напрячь и без того напряженные мышцы, потом, наоборот, расслабить — бесполезно. Вернуть контроль над рукой не удавалось. С тем же успехом она могла пытаться пошевелить ампутированной конечностью. Рука, которая верой и правдой служила Варваре 14 лет, больше ей не принадлежала. — А теперь разбей его! — будничным, почти скучающим тоном произнес грабитель. Рука предательница совершила короткое механическое движение, ударив стакан о край раковины. Раздался звон, на кафельный пол и в белую фаянсовую чашу умывальника посыпались мелкие осколки. Теперь пальцы Варвары, каким-то чудом не пострадавшие, сжимали стеклянную корону, ощетинившуюся острыми зубцами. Неестественным угловатым движением рука согнулась в локте, так что мелкие осколки, остававшиеся в стакане, полетели Варваре в лицо. Посмотрев на свое отражение, искаженное и уменьшенное круглым донышком, она ощутила, как только что вымытая и высушенная полотенцем кожа покрывается липкой испаренной. Стеклянные клыки находились слишком близко, готовые впиться в лицо и глаза. Рука с разбитым стаканом маячила перед Варварой точно кобра, раскрывшая капюшон и вставшая в боевую стойку. «Давай проверим, насколько эта стекляшка острая!» Стеклянная розочка начала приближаться к правой щеке. И вот тогда Варвара испугалась по-настоящему. Ее бросило в жар. На лбу и шеи вздулись вены. Она попыталась сказать «нет, хватит!» Но голосовые связки не отозвались. Лишь воздух с шипением покинул легкие, как проколотую шину. Самый длинный осколок коснулся щеки. Кожа вдавилась, а после разошлась, уступив тонкому острию. Парис был неглубоким, боль не сильной. Но девушка знала, что стоит безумцу, что стоял у нее за спиной пожелать, и она превратит собственное лицо в жуткую маску из располосованной кожи и кровоточащего мяса. Лицо, о котором она так заботилась считая своей, а в будущем и какого-нибудь крутого телеканала, визитной карточкой. Это был худший кошмар из тех, что Варвара только могла вообразить. По щеке побежала тонкая струйка крови. Смешиваясь со слюной и зубной пастой, кровь закапала с подбородка на грудь. «Такое хорошенькое личико!» — прозвучало в голове у Варвары. «Ты, конечно же, старательно за ним ухаживаешь. Как жалко будет его изуродовать. Хотя...» Осколок медленно отодвинулся от щеки. «Зачем портить такую красоту? Мы же не дикари в самом деле. Достаточно будет выколоть тебе глаза. Согласись, в последнее время ты слишком много видела и заслужила такое наказание». Рука Варвара переместилась к правому глазу. Теперь она смотрела в разбитый стакан, как в телескоп. Понимая, что собственное отражение в зеркале, искаженное дешевой стекляшкой, это, возможно, последнее, что ей суждено увидеть на этом свете. Варвара попыталась зажмуриться. И не смогла опустить веки, словно их приклеили к колбу полосками скотча. А зазубренный осколок стекла завис в каких-то сантиметрах от ее глазного яблока. Как же это, наверное, больно, когда выковыриваешь собственный глаз осколком стакана, задумчиво произнес ее мучитель. Честное слово, я тебе не завидую. По раковине что-то негромко застучало. Варвара скосила глаза вниз. Все лучше, чем смотреть на осколок, уже испачканный кровью и обнаружила что эта зубная щетка наконец вывалилась из ее рта глянув на свое отражение девушка поняла что стоит с приоткрытой челюстью как деревенская дурочка а слюна белая от зубной пасты стекает ей на грудь впрочем мало ли что ты видела если ты никому об этом не расскажешь то какая разница ничего страшного и не будет У Варвары затеплилась робкая надежда. Вдруг человеку в белом надоело играть в гестапо, и он решил ее пощадить. — Я ничего никому не расскажу! — мысленно закричала она, надеясь, что грабитель все же способен читать мысли. А в следующее мгновение высунула язык и приставила к нему осколок. — Разумеется, ты ничего никому не расскажешь. Без языка это вообще проблематично. «Наклонись-ка, пожалуйста, над раковиной, не то мы заляпаем ванную кровью. Надо уважать труд горничных». Варвара наклонилась, резко согнувшись в пояснице, и перестала видеть свое отражение. Теперь она смотрела в белую слегка влажную чашу умывальника, где поблескивали осколки стакана и лежала зубная щетка. На белую эмаль закапала слюна. Варвара живо представила, как ее отрезанный язык падает в раковину. Она не знала, способен ли отсеченный человеческий язык подергиваться, словно хвост ящерицы, но в ее воображении это происходило именно так. Сейчас Варвара мечтала потерять сознание и в то же время понимала, что ее палач этого не допустит. Ладно, ладно, не будем доводить ситуацию до крайности. Поясница Варвары разогнулась, словно внутри сработала пружина, или кукловод резко дернул за нить. Девушка посмотрела в зеркало и с облегчением обнаружила, что больше не держит осколок у языка. Да и сам язык вернулся туда, где ему полагалось находиться — за зубы. «Ты наверняка усвоила урок!» Холодный тенор, вещавший в голове Варвары, окрасился нотками самодовольства. В следующий раз, если заметишь что-то необычное, просто отвернись, и тогда никто не пострадает. Бледное лицо начало исчезать, растворяться в темноте. Казалось, человек в белом медленно, шаг за шагом отдаляется, то ли пятясь от двери, то ли возвращаясь в зазеркалье. Варвару охватило дикое ликование, очень сильно, впрочем, похожее на истерику отделаться испугом и царапиной. На такой исход она даже не смела надеяться. Ей хотелось прыгать и орать от облегчения, как ненормальной. Вот только тело по-прежнему сковывал паралич. Когда же чернильный мрак окончательно поглотил лицо грабителя, Варвара резко сжала руку в кулак, с хрустом доломав стакан. Вскрикнув, она взмахнула рукой. Во все стороны полетели осколки стекла и брызги крови, а на стене возникла частая россыпь красных точек. Несколько жирных капель крови попали на зеркало и стекли вниз, оставив длинные вертикальные дорожки. Услышав не то стон, ни то булькающий хрип, Варвара испуганно дернулась и лишь потом сообразила, что этот звук исторгся из ее собственного горла. Истинная дочь Дмитрия Шум, Варвара привыкла думать, что ее невозможно испугать видом крови. Она вообще считала, что слишком впечатлительным в журналистике делать нечего. Но сейчас голова у нее закружилась, в коленях появилась странная слабость, а комната начала уплывать куда-то влево. Не дожидаясь, пока ноги подогнутся, Варвара то ли села, то ли рухнула на опущенную крышку унитаза. Смотреть на ладонь было страшно, но все же Варвара поднесла руку к лицу и медленно разогнула скрюченные пальцы. Звякнув, на кафель упало еще несколько осколков. Кровь побежала сильнее, тонкой, но непрерывной струйкой. От этого зрелища к горлу подкатила тошнота, а поле зрения начало быстро сужаться. Серое мельтешение, напоминающее телевизионные помехи, подступало справа и слева, сверху и снизу, пожирая пространство. И вот Варвара уже смотрела на окровавленную руку сквозь отверстие, похожее на замочную скважину в черной дыре. «Аллилуйя! The Lord is great!» Кажется, в комнате включился телевизор, хотя Варвара не была уверена на все сто. Сознание уплывало, и голос телепроповедника, будь он трижды не ладен, мог ей просто померещиться. А вдруг человек в белом только сделал вид, что ушел. Варвара дернулась и часто заморгала, как если бы кто-то сунул ей под нос флакончик с нашатырным спиртом. Эта пугающая мысль привела ее в чувство. В голове прояснилось, мрак нехотя отступил. Пошатываясь, Варвара поднялась с унитаза и, придерживаясь за стену здоровой рукой, направилась к двери. Язык по-прежнему щипала от пасты, и по пути из ванной в комнату она сделала то, чего в жизни себе не позволяла — сплюнула прямо на пол. Работающий телевизор отбрасывал на стены и потолок разноцветные блики, но этого освещения Варваре казалось недостаточно. Будь здесь сотни розеток и сотни светильников, она бы включила все до одного. Не решаясь заходить в темную комнату, девушка прижалась спиной к дверному косяку и несколько раз наугад хлопнула рукой по стене. На пятый или шестой раз ее ладонь попала таки по выключателю, и под потолком вспыхнули точечные светильники. Окинув взглядом комнату, прятаться здесь было решительно негде. Варвара шагнула к входной двери и закрыла ее на цепочку. Потом прильнула к стеклянному глазку. Все, что она увидела, — пустую веранду и полутемную автомобильную стоянку. Разумеется, все ее меры предосторожности были, что называется, куром на смех. Кто угодно мог с полпинка сорвать хлипкую цепочку. А человеку в белом даже этого не требовалось. Стоило ему захотеть и Варвара сама впустила бы его в номер. Надеяться, что дешевая филёнчатая дверь, равно как и стена, являлась надежной защитой от телепатического воздействия, Варваре представлялась верхом наивности. Если на то пошло, человек, заставивший ее смять разбитый стакан, словно картонку из-под кофе, мог делаться невидимым. От этой мысли внутри у Варвары похолодело. Она метнулась к тумбочке и схватила смартфон. Дурнота окончательно отступила, теперь организм выбрасывал в кровь лошадиные дозы адреналина. Включив камеру, девушка нажала «рэк» и провела смартфоном слева-направо и обратно, снимая пустое на первый взгляд помещение. Остановив запись, она тут же нажала «плей». Картинка не просто дрожала. За такую операторскую работу любого, кто имел отношение к телевидению, следовало увольнять без выходного пособия. Однако, посмотрев ролик, Варвара убедилась, что в ее номере никто не прячется, прикрываясь от прямого взгляда телепатическим щитом. Теперь можно позаботиться и о раненой руке. Варвара понятия не имела, насколько сильно порезалась. Она хотела обойтись без скорой помощи и неизбежной шумихи, которая поднимается, если придется вызывать врачей. Но боялась, что обычной повязки окажутся недостаточно и придется накладывать швы. Чувствуя, что глаза начинают щипать от слез, Варвара села на кровать и открыла список вызовов. Первой ее мыслью было позвонить отцу. Он умел оказывать первую помощь. Снимая в заброшенных домах, ползая по средневековым катакомбам или преследуя в тайге Бигфута, члены съемочной группы постоянно рисковали подвернуть лодыжку или получить какую-нибудь еще травму. Но тут взгляд Варвары упал на последний номер в списке вызовов. Никита. Ее сердце ударилось о ребра, как мяч о забор. Пока один грабитель объяснял ей, к чему может привести излишнее любопытство, Чем занимался второй? Дрожащим пальцем Варвара провела по номеру Никиты и поднесла смартфон к уху. Один долгий гудок, второй, третий. Слушая их, Варвара едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Никита ответил на шестом гудке. «Варвара, ты? Скажи, ты в порядке?» «Конечно, а ты? Что с твоим голосом?» «Я...» — Варвара шумно сглотнула. «Я порезалась. Кровь течет. Мне нужна твоя помощь». Никита ничего не ответил, но уже через несколько секунд в дверь раздался частый стук. Радуясь, что все же не стала звонить отцу, Дмитрий Шум, скорее всего, вызвал бы скорую помощь, а потом потребовал объяснить, что здесь произошло. Варвара поднялась с кровати и подошла к двери посмотрев в глазок она увидела своего оператора он успел переодеться в гавайские шорты и футболку с рекламой летнего лагеря для подростков христиан варвара откинула цепочку и распахнула дверь лицо никиты вытянулось, глаза округлились что случилось заходи и запри дверь только сейчас варвара сообразила что застав ее в таком виде никита неизбежно испугается Она представила, как выглядит со стороны. Влажные, спутанные волосы облепили голову и плечи. На лице и груди кровь в перемешку с зубной пастой. Вдобавок на ней не было ничего, кроме банного полотенца, заляпанного кровью. «Ну и плевать», — подумала Варвара. Удивительно, но, кажется, впервые в жизни на вопрос «А как же я сейчас выгляжу?» она могла ответить фразой «Вообще без разницы». «На тебя что, напали?» — спросил Никита, оглядываясь. Его взгляд скользнул по лужицам крови, обозначившим перемещение Варвары по номеру. Задержался на полу ванной. «Это были они, грабители?» Варвару неприятно удивила проницательность Никиты. Она не собиралась рассказывать ему о визите человека в белом. По крайней мере, прямо сейчас. Ее мучитель мог находиться где-то поблизости, например, в соседнем номере. Возможно, он сейчас сидел за стеной и слушал ее мысли, как другие слушают радио. А значит, пока съемочная бригада не выехала из гостиницы, безопасней всего вообще не вспоминать о том, что произошло в ванной. Не обдумывать ситуацию и не принимать никаких решений. И уж, конечно, не обсуждать случившееся с Никитой. Вот уж когда пресловутая шапочка из фольги перестает казаться такой уж глупостью. «Не говори ерунды», — недовольно бросила Варвара. «Это был несчастный случай. Я порезалась стеклом. Нужно вытащить осколки, промыть рану». «Так, давай-ка, ты сядешь, а я осмотрю рану». Варвара двинулась было к кровати, но Никита ее остановил. «Нет, там тусклый свет. Я ничего не увижу». В ванную. Вот так. Садись. Осторожно. Уже во второй раз за этот вечер Варвара села на крышку унитаза. Никита взял маленькое полотенце с изображением человеческой ступни, которое Варвара еще днем постелила перед душевой кабинкой. Смахнул им осколки, усеявшие пол, вытер с кафеля кровь и произнес, опускаясь на одно колено. — Показывай. Варвара положила руку на бедро ладонью вверх и отвернулась. Она боялась, что если увидит рану, снова начнет терять сознание. «Мне нужно, чтобы ты раскрыла кисть. Сможешь?» Варвара кивнула и, закусив губу, медленно распрямила пальцы. «Слушай, я тебе честно скажу. Лучше бы нам позвонить 911». «Нет!» Никита поднял голову. Варвара посмотрела ему в глаза и отчеканила: "Нет, никаких спасателей, никакой скорой. Это вообще не обсуждается. Если хочешь помочь, займись осколками. Не хочешь, я сама все сделаю. Ладно, я понял. Справимся сами." Никита поднялся с пола. Пальцы шевелятся, значит, сухожилие ты не повредила, по идее. Но порезы глубокие и выглядят плохо. «Ничего, переживу как-нибудь», — произнесла Варвара, подумав о шрамах, которые до конца жизни будут напоминать ей о сегодняшнем вечере. «У тебя есть какие-нибудь антисептики, бинты, пластырь, а еще мне понадобятся маникюрные щипчики?» Узнав, где лежит все необходимое, Никита вышел из ванной. Варвара проводила его задумчивым взглядом. Сейчас он выглядел собранным и серьезным, Растяпа, способный опоздать на съемку или забыть про свои прямые обязанности, куда-то исчез. «Если рука нормально заживет, больше никогда не припомню Никите эти его косяки», — решила Варвара. «Это был зарок, детская магия. Что-то наподобие «если сдам алгебру на пять, целый месяц буду мыть посуду». Но сейчас Варвара готова была жевать сирень с пятью лепестками и вешать на дверь лошадиную подкову, лишь бы все обошлось. Никита вернулся с косметичкой и маникюрными щипчиками. Варвара протянула ему руку, отвернулась и приготовилась терпеть боль. Всего один раз ей накладывали швы. После съемок в квартире, где разгулялся полтергейст. Процедура запомнилась как малоприятная. Но когда Никита принялся вытаскивать осколки, ощущения просто зашкалили. Казалось, каждый нерв превратился в раскалённый провод, соединяющий правую ладонь и участок мозга, отвечающий за боль. «Ещё чуть-чуть осталось», — то и дело повторял Никита, раздвигая порезы и пытаясь ухватить щипчиками засевшее в ладони стекло. «Вот, ещё один есть», — говорил он, и Варвара слышала, как очередной осколок звякает о фаянс умывальника. Ее трясло, она часто дышала. Медный запах крови смешивался с запахом липкого болезненного пота, насквозь пропитавшего банное полотенце. Но Варваре было все равно. Она хотела, чтобы это поскорее закончилось. «Я вытащил крупные осколки», — сообщил Никита но в ранах, скорее всего, остались мелкие, их не видно из-за крови. «И что делать?» — произнесла Варвара. Сейчас зрители канала «Улыбнись» едва ли узнали бы голос своей любимой ведущей. «Как следует промыть рану. Потом можно будет обработать перекисью водорода зеленкой и наложить повязку. Но сначала тебе надо встать». Никита помог Варваре подняться на ноги. Одной рукой она уперлась в стену, другую положила на край умывальника. Никита включил теплую воду, и пытка продолжилась. Варвара понятия не имела, сколько крови потеряла, но голова у нее кружилась, а слабость в ногах становилась все ощутимей. «Все, я думаю, рана чистая», — сказал Никита, закрывая кран. «А сейчас будет щипать». С этими словами он вылил на рану полфлакона перекиси водорода. Раствор вступил в реакцию с кровью, и на ладони с шипением поднялась густая шапка пены. Варвара тоже зашипела, втягивая воздух сквозь сжатые губы. В этот момент на нее накатило ощущение нереальности происходящего. Комната стала напоминать декорацию в малобюджетной постановке, плоскую и бесцветную. Что я вообще здесь делаю? Подумала Варвара, чувствуя, как ее сознание словно бы отделяется от тела. В считанные мгновения действительность превратилась в старый, снятый на зернистую пленку фильм. А девочка, стоявшая возле раковины, уже не имела к Варваре никакого отношения. Это было странно, очень странно. Варвара осталась в сознании. Но катапультировалась из привычного здесь и сейчас, как летчик из падающего самолета. В эту секунду ее личность словно расщепилась. Одна половина с неестественной отрешенностью смотрела, как белые хлопья пены становятся грязно-серыми и падают в умывальник. Другая половина, наблюдавшая за этой сценой, как будто со стороны, готова была орать от ужаса и биться в истерике. Внутреннее состояние варвары, впрочем, никак не отразилось на ее мимике или жестах. Судя по всему, Никита видел перед собой девушку, слегка заторможенную из-за перенесенного шока. И все. Порез на щеке, сказал он. Им тоже надо заняться. Сейчас для варвары это не имело никакого значения. Если бы он сообщил, что собирается постричь ее маникюрными ножницами и нарисовать маркером усы, Она бы и то не возражала. Пока антисептик делал свое дело, Никита обработал порез на щеке и заклеил его полоской пластыря. Перекись тем временем перестала пениться. Молодой человек помазал раны зеленкой и, наконец, наложил повязку. Бинты моментально пропитались кровью. — Я думаю, рука заживет и без швов, — сказал Никита. — Если, конечно, ты ее побережешь. Главное, чтобы инфекция не попала. Единственное, что Варвара смогла, это кивнуть в ответ. «Идем в комнату. Вот, обопрись на мою руку». Варвара позволила усадить себя на кровать. Все вокруг, упругость матраса, приглушенный свет, блики, которые отбрасывал на обои экран телевизора, по-прежнему казалось слегка нереальным. Даже голос телепроповедника, до сих пор вещавший о могуществе Господа. Все чувства притупились, и Варвара подумала, что так, наверное, чувствует себя человек, очнувшийся после наркоза. «Выключи», — пробормотала она. «Что, телевизор?» Девушка кивнула, и Никита одним нажатием кнопки прервал поток сомнительных откровений льющийся из телевизионных динамиков. Совершив это, вне всякого сомнения богоугодное деяние, Никита скрылся в ванной. Вернулся он с полотенцем, с одного конца которого капало. — У тебя на лице кровь и зубная паста, — сказал он, присаживаясь рядом. — Можно я вытру? Варвара снова кивнула И Никита принялся вытирать ей лицо осторожными, почти ласковыми движениями. Сплит работал, и влажная пленка быстро испарялась, охлаждая кожу. Это немного привело Варвару в чувство. Ощущение, что она не находилась в гостиничном номере, а смотрела фильм про саму себя, уменьшилось, а потом и вовсе исчезло. У тебя еще на груди кровь произнес Никита внезапно краснее. «Мне вытереть, или ты сама?» «Давай сюда», — сказала Варвара, забирая у оператора полотенце. «Тебе нужно выпить сладкого чая», — сказал Никита, наблюдая, как его напарница стирает с груди подсохшую кровь. «И съесть чего-нибудь сладкого». «Не хочу», — поморщилась Варвара. Последнее, о чем она сейчас могла думать, — это о еде. Меня тошнит. Это от потери крови. Отец был донором и часто сдавал кровь. После этого ему всегда давали сладкий чай и шоколад. Прямо там, в пункте сдачи. Это помогает быстрее восстановиться. Никита встал, и Варвара ощутила резкий укол страха. «Не уходи!» Я буду поблизости, только схожу к торговым автоматам. — Нет, ты не понимаешь. — Они не вернутся, — сказал Никита, понижая голос почти до полушепота. Я уверен, они закончили с тобой на сегодня и больше не придут. Варвара не нашла, что на это ответить. Никита ободряюще улыбнулся и ушел. Ну, разумеется, — подумала девушка. — Он же не дурак. И обо всем догадался. Тут не надо быть Шерлоком Холмсом. Варвар воспользовалась отсутствием Никиты, чтобы брызнуться дезодорантом и сменить полотенце на домашний халат. С одной рукой даже такие элементарные действия дались ей с трудом. Еще она спрятала нижнее белье, валявшееся посреди комнаты, просто откинув его ногой под кровать. Вскоре пришел Никита с двумя пенопластовыми стаканчиками чая. Поставив их на тумбочку, он вытащил из карманов несколько шоколадных батончиков и целую пригоршню длинных пакетиков с сахаром. «От этого тебе моментально полегчает, вот увидишь», сказал Никита, ломая бумажные стики над стаканом. Сломав четыре штуки, он размешал сахар пластмассовой палочкой. «Давай-ка мы усадим тебя поудобнее, а потом выпьем чай». Никита помог Варваре забраться на кровать, при помощи подушек устроил ее в полулежачем положении, укрыл пледом ноги и, наконец, всучил стакан со слишком сладким чаем. При других обстоятельствах Варвара шум ни за что не позволила бы обращаться с собой подобным образом, как с тяжело больной или недееспособной. Но сейчас был исключительный случай. «Завтра мне станет за это стыдно», — подумала Варвара и нехотя отхлебнула чая. «Я вот что подумал», — протянул Никита, присаживаясь на край кровати и разрывая упаковку Сникерса. «Кажется, сегодня мы стали настоящей командой. Я имею в виду, ну, что после такого мы можем считаться друзьями, да?» Варвара бросила на оператора ничего не выражающий взгляд. Тот снова начал заливаться краской и затараторил. Я просто хотел сказать, что такие ситуации сближают. И еще что ты всегда можешь на меня рассчитывать, как на лучшего друга, понимаешь? Никита замолчал. Потом издал невеселый смешок. Ладно, о чем я вообще? Тебе плохо, а я всякую чушь несу. Наверное, просто перенервничал. Все нормально», — сказала Варвара. «Мы друзья. Я действительно так считаю. А если ты найдешь обезболивающее, я вообще тебя расцелую». Никита удивленно моргнул и чуть не выронил сникерс. Варвара, сообразив, что ляпнула что-то лишнее, поспешно добавила. «Фигурально выражаясь, разумеется. Таблетки там, в синей косметичке». Одержав серьезную победу, а именно заставив свою напарницу допить чай и съесть шоколадный батончик, Никита сказал, «Тебе нужно поспать». «Не вздумай уходить», — встрепенулась та. «Ты хочешь, чтобы я остался до утра?» «Да, ложись рядом и расскажи что-нибудь. Спать я не собираюсь». «Ну, хорошо». Никита, похоже, был только рад. Он обошел кровать и осторожно, так, чтобы не потревожить Варвару, устроился на краю. «Что тебе рассказать?» «Да без разницы. Расскажи про Польшу. Ты вроде говорил, твой отец реставрировал костелы?» «Восстанавливал старинные фрески, если точнее. В Кракове, Варшаве, Гданьске. Мы везде успели пожить, но дольше всего в Таруне. Это маленький средневековый городок» просто напичканные разными достопримечательностями там есть развалины тевтонского замка церкви старинные особняки и даже своя падающая башня как в пизе только не такая знаменитая короче реставратору там есть чем заняться а ты когда нибудь пробовала таруньские пряники варвара слушала никиту откинувшись на подушки и прикрыв глаза Ей, конечно же, доводилось бывать в Таруне. Снимая цикл передач по средневековым легендам, в том числе о гамельнском крысолове, Дмитрий шум с командой ненадолго заглянул и в тарунь. Дело в том, что там бытовала городская легенда, повторявшая сюжет, записанный в немецком Гамельне. Только вместо волшебного дудочника таруньцы упоминали скрипача, а вместо крыс лягушек. Голос Никиты понемногу отдалялся, и в какой-то момент Варвара обнаружила себя бредущей по мрачноватой средневековой улочке. Было тихо, лишь изредка доносились сиплые диссонирующие звуки флейты. Мелодия, похожая на завывание ветра в жестяном водостоке, завораживала. Варвара знала, что должна идти на звук. Нет, не так. Ноги сами несли ее по выщербленной, испачканной нечистотами брусчатки. И не ее одну. Из подворотен, арочных дверей, дыр и щелей. Отовсюду возникали чумазые мальчики и девочки, одетые так, словно сошли со средневековых гравюр и гобеленов. «Это играет гамелинский крысолов», — с ужасом поняла Варвара. Жители города не захотели платить ему за то, что он увел из города крыс, и теперь он взялся за детей. Сама того не желая, Варвара ускоряла шаг. Справа и слева проносились дома с черепичными крышами, холодный ветер покачивал резные и кованые вывески над дверями мастерских и лавочек. Но никто не выглядывал из окон домов, не наблюдал за молчаливым шествием, прильнув к витринам магазинов. Конечно, ведь сейчас воскресенье, и все жители Гамельна в церкви. Волшебный дудочник мог увести детей, не опасаясь, что ему кто-нибудь помешает. Варвара сама не заметила, как оказалась на главной площади, где возвышалась башня городской ратуши. И там она увидела его, крысолова из легенды. Высокий и бледный, похожий на вампира, Он щеголял белым камзолом, белыми штанами и белой широкополой шляпой. Его длинные пальцы порхали по флейте, зажимая одни отверстия и отпуская другие. пожелтовато желтовато-белой флейте, выглядевшей так, словно ее изготовили из кости. Присмотревшись, Варвара поняла, что так оно и есть. Инструмент крысолова в белом был вырезан из человеческой берцовой кости. Это было ясно по характерной форме тазобедренного сустава, отполированного руками музыканта. В этот момент девушка осознала, кто мог играть на такой флейте. Сама смерть. Лишь она. И никто больше.